и новые вопросы. Поморы-мореходы были пытливыми наблюдателями. Истори, бороздя студеное море, они накопили много знаний о природе льдов и полностью владели искусством ледового мореплавания. Но, конечно, в то время они не могли глубоко разобраться во всех сложных явлениях образования и таяния морского льда. В противоположность льду пресных вод, замерзающих при нуле, начало льдообразования в морской воде зависит от ее солености. В море обычной, средней солености, лед появляется при двух градусах мороза. Колебания температуры вызывают непрерывное изменение крепости льда, его цвета, прозрачности, удельного веса, Чем это объясняется? Кристаллы льда, возникающие при замерзании морской воды, совершенно чисты от всяких солей. Куда же деваются соли? Они в виде крепкого рассола частью уходят в воду, а частью прихватываются быстро возникающими кристалликами льда и остаются в его толще в своеобразных ячейках. Но вот мороз крепчает. Лед промерзает, и в охлажденном рассоле снова начинают появляться кристаллики льда. Свойство воды увеличивать свой объем при замерзании знают все. Объем ячеек при этом уменьшается, и рассол под огромным давлением льда, больше тонны на квадратный сантиметр поверхности, выдавливается из ячеек. Гуляет в толще льда, По тончайшим канальчикам капиллярам При повышении температуры происходит обратное явление. Лед в ячейках тает, и объем их увеличивается. Увеличивается и общая пористость льда. Тяжелый рассол постепенно просачивается в нижние слои льда, поэтому верхние опресняются. При летнем таянии Рассулы из ячеек быстро вымывается талой водой. Это далеко не все, что происходит в толще морского льда, но и в этом видны его отличия от льда пресного. До наступления полярной ночи охотники хотели подготовить все, что нужно, и для песцового промысла. Охота на песцов летом была нетрудной. Они в несметном количестве обитали на острове и донимали зимовщиков разбойными набегами на продовольственные запасы. Стоило хоть на минуту оставить без присмотра кусок мяса или сала, ремень, шкуру или кожаную обувь, как эти хищные зверьки тут же появлялись и с жадностью все пожирали. Куда только песцы не забирались. Часто они подымали страшные шумы гам, Даже на крыше зимовья, вцепившись друг в друга, они то пронзительно кричали по-кошачьи, то визгливо тявкали. Приходилось разгонять до кучливых гостей камнями и палками. Летние землисто-бурые шкурки не представляли промысловой ценности. Но когда требовалось свежее мясо, песцов добывали почти без всяких усилий. «Ну-ка, Ванюха, открой дверь в сене, да постой за углом». — обычно говорили мальчику. Почти тотчас же на запах съесного из избы зверьки забегали прямо в сени. Ваня захлопывал дверь, и песцы оказывались в ловушке. К зиме песцы стали осторожнее. Нужно было сооружать специальные капканы пасти. Федор и здесь оказался за коперщиком. Весело помахивая топором, он мастерил ловушку за ловушкой. Степан работал его подручным, а Алексей готовил на сторожке. На каждый капкан выбирали из плавника по пять бревен. Четыре шли на боковые стенки, а пятая потяжелее служила гнетом. При установке ловушки бревно гнет поднимали кверху. Оно удерживалось на весу с помощью оленьих жил, деревянной лопаточки сторожка и палочки на сторожке. Устройство капканов, выработанное вековым опытом охотников, было просто и надежно. Привлеченный приманкой, писец входил в пасть с ловушки.